Глава 21. В город повозку запустили беспрепятственно. Скинув с лица мешок, осмотрелась. Божечки, пустите меня обратно в лес. Выпучив глаза, я зажала нос пальцами. Всюду, куда бы ни попал мой взор, царила серость и грязь. Узкие улицы завалены мусором так, что кое-где и земли не видать. Люди, вышагивая по тротуарам, утопали в таких местах по щиколотку. По дороге ручейком стекала нечто коричневое. что я бы приписала к нечистотам. Из окна второго этажа обшарпанного дома послышалось громкое: "Поберегись!" А вслед высыпался натуральный деревянный горшок и полелил струёй. Ой! Ой-ой-ой! Ребята, взмолилась я. А давайте вы меня к листным вернёте. Ну уж, голубчики, соглашайтесь. А я там совру, что спасители вы, они вас и пристроят, куда и денек отвалят, а? Дело говорю. Ага. отозвался Детино, суннимся и голова с плеч. Я на мгновение забылась, наблюдая, как в уголок за парадным крыльцом дома присела женщина и задрав подол принялась: "Ё!" простонала я. Меня натурально тошнило. "Мальчики, заворачиваем, я вам гарантирую, живы будете. Валим отсюда, тут же зараза в воздухе витает. Да как тут жить можно? Так мы жить и не собираемся", хохотнул тупоголовый. "Тебя продадим и домой. У нас всё чище будет". Породадите меня, и тогда вам точно не поздоровится, это я обещаю, прорычала злая Даниэльза, глядя на ужас, творившийся вокруг. Да ты не бойся, миролюбиво протянул Детино. Кого покупают, в другие города увозят. Но ну, спасибо, гоат успокоил. прошипела я и бросила на него полный возмущения взгляд. Но куда там? Они веселились, наблюдая, как я вскипаю, о кичайник. Слушай, девка, чего тебе не нравится? Возмутился то ли всерьёз, то ли в шутку Возница. "Могли ведь и прибить, поклон вам до земли", иронизировала я. "Но учтите, если продадите, то врага в моём лице наживёте". "Адептница великая, что ли?" рассмеялся Возница. "Узнайте, коли третий раз ссвидимся", недовольно пробормонала я. "Ты не угрожай", уже серьёзнее проговорил мужичок. "Такие девки, как ты, чистые до да свежие, в хорошие места попадают. Ещё благодарна нам будешь". Ага, буду. Будешь, Лизонька, будешь. И до землицы придёт время поклонишься. После этих странных слов разговор сошёл на нет. Мы ехали дальше. У меня была возможность прыгнуть на дорогу, но я была связана. И быть может, падение лицом вот в эти нечистоты, я бы ещё пережила. Но ведь поймают, только искупаюсь в канализации задаром. Кричать а толку? Вот же безнадёга. Свернув ещё на одну улочку, телега замедлилась. Впереди я увидела самый настоящий базар. Грязи тут было не меньше, а может, ещё и больше. Где-то кричали, зазывали, бабы ругались. Я обратила внимание на края подолов их платьев. Они были черны от грязи. Мальчишки в ветхой одежке метались среди людей, старуха с петухом. Меня же вся эта обстановка угнетала. "Слушайте", предприняла я очередную попытку договориться. "Продайте мне лесным, как уедем отсюда. Они хорошо заплатят". "Молчи, а то дубинкой прилоскаю". Рыкнул возница: "Ясно, с этими мирно уладить не выйдет. Чего у тебя?" рыкнул подбежавший к нам беззубый щуплый мужичок. От него разлило так, словно он только что из отхожей ямы выпал. "Девка в отличном состоянии", пробасил Детины, сидящий рядом. "Вовремя вы к нам высокий люд едет товар поглядеть. А ну давай её остальным, если купят, деньжата пополам. А немного-то тебе пополам", возмутился возница. "Но попробуй сам продать, только учти, потом треть за неё отдам, решай". Язорка следила за торгами. Понимание, что побег не удастся, накрыло с головой, не хуже того мешка. Ладно, забираю. Вот и всё, меня отдали. Не давая моим пленителям передумать, вонючий мужичок схсапл меня за плечо и выдернул наружу. Не удержавшись на ногах, я упала на колени прямо в грязище, увязнув в ней основательно. Штаны намокли мгновенно, но хуже всего было то, что руки связаны, и чтобы подняться, нужно было упереться ими в эту сморрадную жижу, что подо мной. Подавляя рвотные позывы, я сделала это и тут же вытерла ладони о штанины. Ох ты какие мнеженки, хмыкнул мужичок, наблюдавший за мною. Но «Ну прямо что вы, что вы? Откель такая частиуля в лесу нашли. Из звериного рода, что ли? Не, человечка, но видимо, кого из лесных, пробасила Детина. Вы кого притащили, дураки? А если действительно чья-то явится же за ней. Поговаривают, что лесные на нас идти собрались. Вас же первых по запаху и найдут. Мужики мигом повеселели. Так ведь лось у неё, хохоча пробасил один из них. А может и не лось, вторил второй. А конь какой? Надежда, что была вспыхнула в моей душе, погасла, как только я увидела приближающихся к нам садников. Того, что скакал в окружении десяти одномордых амбалов, не узнать было сложно. Такая запоминающаяся, блестящая плешь на голове. Князюшка, расплылся в поклонах мужик. Те трое, что сюда меня доставили, немешко скрылись за телегу. зрек дураками посчитала. Чуют опасность и бегут как крысы. А это кто у тебя? Оно ну покажи. Скрепучий голос прошёлся по нервам. Не успела я и меукнуть, как Ванючка, ухватив за подбородок, вынудил поднять голову. Какое знакомое личико, медленно протянул князь. Помнится, я уже однажды велел тебя казнить, а потом палача не досчитался. Вот интересно было. Могилка вроде как и есть, а его самого нет. Любопытно мне стало. Раскопали мы её. Знаешь, кого это мы видел? Не меня, просидела я, с дрожанием вспоминая, как закапывала покойника. Не тебя, девка, не тебя, кивнул он. Как же чёрный воевода снова-то свою женщину упустил? Случайно, случайно, пожал я плечами. Гнельё рядом с собой не приметил, вот и выкрали меня. Да, обидно ему, наверное, будет труп твой найти. Так жива ещё. Это я быстро исправлю. Комокнул князюшка: "Только теперь сам всё сделаю, своими руками. А труп у дороги подвешу, по которой он войско своё сюда ведёт. Разозлится и ещё хуже будет", пригрозила я. "Что я? Лесных не знаю", князь противно ухмыльнулся. "Как тебя мёртвой увидит, так и всё. Почитай нет чёрного воеводы. Там же от тоски поддохнет. Они же больны до баб своих. И чем сильнее в тварях этих дух зверя, Тем повернути на жонках. Вовремя ты ко мне в руки попала, прямо подарок богов. Подарок мне, а да не тебе, огрызнулась я. Не чёрный, так кто другой тебя пришлёпнет? Нет, плешивый покачал головой. Плохо ты перевёртыш изучила. Они без своего предводителя, что котята, быстро по лесу разбедутся и попрячутся в норах своих. У меня, скотина ты, властью наделённая, ещё и друзья есть. Не сможет и Арана отомстить, так они по твою душу придут. Друзья, какая глупость. Никто шкуры ради такой мелочи как ты рисковать не станет. Взять её. Князюшка махнул на меня рукой. И на площадь тащите. Тратить время не будем, повесим сразу же. Мелко как-то, рассмеялась я, а у самой поджилки затряслись. Потом скажут, что князь так бабу испугался, что сразу понёс её казнить. Кто скажет? Так свидетелей-то нашего разговора полно, я обвела взглядом пространство. Нас половина базара слушала. Я никого не боюсь. Тут же взбленился князь. Ага, конечно. Я, кажется, нащупала уязвимое место этого смарчка. Поэтому срочно меня казнить бежим. Пожить ещё хочешь, девка? Догадался князь. Ну да. Я растянула губы в подобие улыбки. Посмотреть, как вы тут живёте, обитаете. Экскурсию бы мне по вашей помойке, что вы красиво зовёте столицей. Экскурсию? Взгляд плешивого стал ну совсем зверским. Будет тебе экскурсия. Я всем докажу, что не боюсь лесных. Победа будет за мной. Ох, ты какое раздутое самомнение. Мне бы обрадоваться его словам, но я быстро заподозрила подвох. Глянув в сторону Троицы, что меня сюда доставило, обнаружила, что нет их. Исчезли. И не просто два амбала с возницы пропали, но и телега. Странно. Повозка точно не отъезжала, я бы заметила. Да и я попыталась вспомнить, как она телега эта вообще выглядела, и опять ничего. Кажется, мне срочно нужно отдохнуть и желательно на этом свете. Я снова оглянула на местного лусеющего башка. "Ну и какие у тебя княже планы на скромную меня? Когда, кажется, что не трясёшься как кролик перед иараном Калле, я тебе язык отрежу", прошипел он глухо. У меня все инстинкты завопили, требуя немедленного спасения. Фи. В душе я сейчас сама тряслась не хуже того зайца, но выказывать свой страх было ну никак нельзя. А ты жеш язык сразу скажешь, что княже даже правду слышать боится, трусит. Слушай, а может, как в прошлый раз, выдышь мне лопату, кандидата в покойники и укажешь, где того похоронить, на том разойдёмся. Я говорила страшные вещи, жуткие даже, но мне нужно было выиграть время. Для чего? Да кто его знает. Была надежда на лесных. Может, кто из них тут в человеческом виде обитает, до да придёт на выручку. Я тебя как зверьё в клетку посажу на потеху всем. А завтра, когда все вдоволь насладятся твоим унижением, я тебя повешу на площади. Меня схватили подруги и грубо потащили вперёд. Оглянувшись, я увидела князя, с трудом забирающегося в седло. Ну и слизняк немощный. Это пародия какая-то на правителя. Центральная городская площадь оказалась недалеко. Вступая по тротуару, я старалась идти на носочках. Всё боялась, что эта жижа просочится в мои ботинки. Мне бы о скорой смерти думать, о казни, но это от чего-то меня совсем не задевало. Умом я понимала, что грязь под ногами в данной ситуации пустяк, но именно эта мелочь заботила меня более всего. Добравшись до знакомой по рисункам и картинкам конструкции, я хмыкнула, поняв, что на эшафоте куда чище, чем на улицах, но увы, туда меня не повели. Вместо этого стражники опустили висящую, железную, видавшую виды большую клетку, и распахнули дверцы. Князь, не слезая с несчастного задохлого коня, принялся задвигать долгую высокопафосную речь. перед мгновенно собравшимися зеваками. А я смотрела в клетку. Помимо комканого покрывала, там имелась и простая тряпичная игрушка. В клетке кукла. Что вы за зверьё? не выдержала я, шептать и не думала. Игрушка. В этой клетке детская куколка. Силой толкнув стражника, я забралась внутрь и вытащила её. Сделав шаг вперёд, буквально ткнула ею в морду князю. Вот кого ты казнишь? Вот это твои враги, тварь ты лысая. Дети бабы, может ещё и за стариками охотишься, трус поганый? Развёл свинарню в городе в княжестве? Да, можешь вешать меня на пакости с чёрным воеводой. И что? Думаешь, выиграешь войну? Да как бы не так. Лесные придут, и ты ответишь за маленькую хозяйку этой куколки, что бы с ней ни случилось. За всё ответишь, трухля лысая. В клетку её, взревел этот недочеловек. Не дожидаясь реакции стражников, я сама забралась в железную конструкцию и уселась на пол. Даже тут было куда чище. Дверь захлопнулась. Народ роптал, но слов разобрать было невозможно. Всматриваясь через прутья в толпу, я видела озлобленные, уставшие лица, чумазые, засаленными волосами. Что у них тут вода в дефиците, что ли? И вот в этот момент я окончательно осознала, что действительно нахожусь не в своём мире. Никогда мои предки не были столь дремучи, столь немыты и невежественны. Над моей головой раздался режущий слух скрип, и клетка поползла вверх. Страх пропал окончательно. Прижимая к груди куколку, я была уверена, что спасусь. Иначе всё это было бессмысленным. Моё путешествие сюда, новые друзья, любимый мужчина. Не может сказка закончиться в петле. Нет. Я выживу и своими руками прикапаю князя в нечистотах. Глянув вниз,образила, что правителю этой помойки и след простыл. Внару свой убежала крыса. Зеваки продолжали задирать головы и таращиться на меня. В их глазах я видела страх. Наверняка слухи уже разошлись по городу. В клетке сидит женщина лесного воеводы. Всё чаще я видела внизу женщин с ребёнком. Они шептались и оглядывались, а после просто уходили, растворяясь в толпе. Стемнело. Уставшая за эти дни, я клевала носом, почему-то боясь уснуть. В голове прокручивал моменты своего невольного путешествия. Почему я не смогла сбежать? На что надеялась? Чем думала? Внезапно клетка дёрнулась. Смотрясь вниз во тьму, я видела только пустоту. Но тихий скрип не оказаться не мог. Клетка опускалась, пару мгновений и дверь распахнулась. Игран шипнула я: "Нет, это была женщина. Её лица я не видела. Если хочешь жить, то иди за мной. Но учти, за спасение твоей жизни я возьму дорого. Отведи меня к лесным, и получишь сполна", уверенно шипнула я. "Нет, лучше ты приведёшь сюда зверей, и пусть уже мы заживём как люди". Схватив меня за руку, женщина потащила вперёд. Я плохо видел в темноте, но она двигалась уверенно. Сбоку послышалось какое-то шевеление и бубнение. Тебя идут спасать бабы наши, шепнула она. Звук хлюпающих шагов отдалялся. Мы снова двинулись вперёд. Ты хорошо придумала пристыдить этого лысого петуха, снова зашептала женщина. Не любит князь, когда его трусом обзывают. Правда, ему не по душе. Всё надеется, что руками наших мужчин власть свою бережёт. Только нет их уже мужчин, все полегли, леस्ны тихо уточнила я. Нет, как ни странно, но нет. Мы и до лесных грызлись друг с другом, княжество на княжество, всю землю делят. Только к чему она им, если они на своём пятачке порядок навести не могут? Мы свернули в узенький переулок. Что-то с писком шмыгнуло промеж моих ног. Дёрнувшись, я подскочила. Крыса, пояснила женщина. Они нападают, им есть что пожрать. Скрипнула дверь, и меня втянули в какой-то подвал. Куда мы? спахватилась я. Не бойся, я тебя на рассвете из города выведу, а дальше сама. Услышала я о своей спасительнице. А плата-то какова? Во мне проснулось любопытство. Что она потребует взамен моей жизни? Твой мужщина не тронет нас местных, шепнула она. Детей наших, сыновей подрастающих, ещё если лесные не захотят оставаться в городе, ты заберёшь меня и моих детей в лес. К лесным? Ты хочешь жить в глуши? Немного удивилась я. В спокойствии я хочу жить, в достатке, в уверенности, что игрушка, которую ты прижимаешь к себе, не окажется моей дочери. Это было мне понятно. А чья куколка это? вспохватилась я. Не знаю, шипнула женщина. Но слова ты верные сказала. Князь уже давно воюет с детьми и бабами. Казни бывают так часто, что на них уже не ходит никто, что душу себе трепать, смотря на чужую боль.